Глава двадцать четвертая. Все просто. «Дядя Исай, значит, поэтому вы помогли нам с мамой поменять колесо? Папа послал вас за нами». Я покраснела. Исай бросил на меня смеющийся взгляд, а после посмотрел на Даню в зеркало заднего вида. «Конечно, малой. Твой батя велел мне приехать и спасти ваше колесо. Так бы вы до вечера торчали на дороге». Сын посмотрел на меня возмущенно. «Вот, мама». Ты ругаешься на папу, а он заботится о нас. И Сая не сводил с меня глаз. Я буквально кожей ощущала его пристальное внимание. Меня раздирала злость. Зачем он врет моему сыну? Что это за игры такие? Да, сынок, ты прав. Наш папа самый лучший. Проговорила с улыбкой, ни на секунду не сводя глаз с Сая. Он отвернулся к лобовому и резко перестроился в другой ряд. «Мам, я кушать хочу!» – захныкал Даня. «Ты забрала меня слишком рано. Мы как раз садились ужинать». «В доме ничего нет. Можем заказать пиццу!» – произнес Исай. «Даня не ест фастфуд». «Почему?» Меня раздражало то, каким удивленным выглядел Гес после моего ответа. «Он аллергик, поэтому приходится сидеть на правильном питании. Останови у супермаркета. Я куплю что-нибудь и приготовлю». Кивнув в ответ, он включает музыку, а я отворачиваюсь к окну. Несколько минут мы едем в полной тишине. Исай сворачивает с дороги на парковку торгового центра. Я тянуть к двери, а он успевает заглушить мотор и выйти из машины. Гес открывает дверцу со стороны Дани, и сын выбирается на улицу. «Я думала, мы пойдем вместе с Даней». Исай сделает вид, словно не услышал моей реплики. Он обнимает за плечо Даньку. и направляется ко входу в супермаркет. Вооружившись тележкой, неспешно хожу по продуктовым рядам. Не помню, когда в последний раз вот так спокойно и детально выбирала продукты в магазине. В последние годы кухней и домашними делами занималась наша домработница, и я очень разленилась в этом плане. И сейчас, выбирая между двумя кусками мраморной говядины, я поймала себя на мысли, что получаю удовольствие от этого процесса. За спиной раздался какой-то шум. Обернувшись, застыло в изумлении. Мимо меня на полном ходу пронеслась тележка. А в ней, в ней был мой сын. Спустя секунду следом промчался огромный детина под два метра ростом. Он ловко поймал тележку в последний момент перед ее столкновением с продуктовой полкой. Сердце замерло от испуга. Я стояла и смотрела, как мой сын, сидя в пустой тележке, хохочет во весь зал, а Исай снова запускает ее, только уже в обратном направлении. «Давай еще!» – радостно кричит Даня, когда Исай в очередной раз ловит его. Проходящие мимо посетители оборачиваются и бросают укорительные взгляды на этих двоих. «Башка не закружилась, а то устроишь тут фонтан!» Смеется Исай, поправляя бейсболку на голове и резким движением отправляет Данину тележку в обратную сторону. «Гес!» Взрываюсь не в силах и дальше на это смотреть. «Он ведь убиться может!» Сделав выпад вперед, Исай ловит тележку и делает вид, словно ничего не было. Даня понимает, что веселье закончилось. «Ну, мам, дай покататься! Нас сейчас выгонят из магазина! Нельзя себя так вести!» Рычу приблизившись к сыну. Данька стянул с головы шапку. Волосы взлохмачены, глаза огромные, так и горят возбуждением. Гест стоит рядом с ним, облокотившись о ручку тележки. Его голубые глаза с хитрым прищуром смотрят на меня, не мигая. Мамка у тебя строгая. С ней не забалуешь, усмехается Исай, слегка толкая Даню. Сын поднимает на него взгляд и расстроенно вздыхает. Так, ладно! Исай словно не выдерживает плохого настроения Дани. «Роксана, ты забирай еду, а мы пошли по мужским делам!» И с этими словами он хватается за ручку тележки, направляясь вместе с ней и с Данькой к дальнему ряду. Я смотрю им вслед. Из губ срывается смешок. «Господи, он сам-то еще ребенок, а все строит из себя крутого бандита! И с кем ты связалась, Роксана?» дальнейшие минут пятнадцать я собираю полную тележку продуктов решаю что нужно приготовить ужин на всех не оставлять джигесов голодными особенно мирону сейчас нужно хорошо питаться набрав достаточно еды я направляюсь к кассе замечаю сая зданий ожидающих меня у одной из них даня набирает полные руки шоколадок и банок колы складируя все это в тележку «Данил, ты не увлекся услышав мой голос Сын испуганно замирает, понимая, что пойман с поличным, оборачивается и смотрит на меня виновато. «Ну, мам, дядя Исай сказал, что сегодня можно все. Ну, разве что-то будет с одного раза? А если приступ начнется?» Расстроенно вздохнув, он сбрасывает шоколадки обратно. Исай напряженно следит за происходящим. И когда Даня возвращает все обратно, Гес поднимает на меня разъяренный взгляд. «Да ладно тебе!» Возьми ему немного сладостей. Он же мужик, а ты из него одуваны делаешь. Не лезь не в свое дело, Гес, рычу шепотом, чтобы моих слов не услышал сын. Гес вздергивает бровью, уголок его губ поднимается вверх. Да куда мне? Он усмехается и выглядит так, словно ему плевать на мои слова. А мне становится стыдно за свою грубость. Расслабься, Роксана. Иди и посиди в машине. Я сейчас. Он протягивает мне ключ, выбивая этим почву из-под ног. А что, если я угоню машину? Не боишься доверять мне ключи? Он усмехается, задумчиво почесывая подбородок. С тобой вообще все сложно, Роксана. Его внимательный взгляд заставляет меня чувствовать себя неуверенной, в себе юной девушкой. И эта его улыбка, от которой я так, как мороженое, таю, раздражает. Он делает шаг. и, не прерывая со мной зрительного контакта, берет мою ладонь и вкладывает в нее ключ. «Но мне дико интересно, как это будет!» Подмигнув, Гес выпускает мою руку и направляется к кассе. Исаи выгружает продукты из тележки на ленту, а я наконец-то прихожу в себя. «Дань!» – сын оборачивается. «Идем в машину!» Бросив последнюю шоколадку на полку, он подходит ко мне, взявшись за руки, Мы выходим из магазина и направляемся к машине Исая. На всем пути идем в полной тишине. Я чувствую себя такой растерянной и разбитой. «Мам, а почему мы с папой не ходим по магазинам? Оказывается, это так весело!» Данин вопрос вырывает меня из мыслей. Я улыбаюсь, смотря в его наполненные счастьем глаза. «Весело кататься на тележках, пока лоб не разбил. Потом совсем не весело будет!» Даня хмурится. «Да ладно тебе, ма! Ничего же не случилось! Мне нравится наш новый охранник! С ним весело!» Это я уже поняла. Открыв заднюю дверь, жду, когда Данька заберется на сиденье, а сама устраиваюсь на пассажирском. Сын тут же включил игру на телефоне, а я осматриваю салон. «Дорогой, кожаный, все чисто и ухожено!» В этот момент мне в голову приходит мысль, что мы с Исаем словно с разных планет. И это так странно, что я сейчас нахожусь в его машине. Ему всего двадцать семь, а мне тридцать четыре. Что нас может связывать? Еще не остепенившийся, легкомысленный, порой слишком резкий и совсем ненадежный мужчина. Но от отчего-то так тепло на душе стало после этого похода в магазин. То, как он резвился с Данькой. то, как выпер меня оттуда, прикрывая свою добродетель напускной грубостью, заставляет сердце в груди быстрее биться. Может, и я слишком плохо думаю о нем? Может, и не такой он ужасный? Слышу, как открывается багажник. Исай загружает пакеты с покупками и, прежде чем устроиться на водительском, открывает заднюю дверцу и передает какой-то предмет Дане. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, Замечаю, как плестит в его руках банка колы и небольшой шоколадный батончик. Даня, радостно улыбаясь, прячет сладости в рюкзак. Когда я садится на водительское, у него такое невинное выражение лица, что мне становится смешно. Я вдруг начинаю смотреть на него совершенно под другим углом. На самом деле, тот еще ребенок. Все, мы можем ехать? Или еще будут задания, приказы? говорите госпожа я готов нести свою службу а теперь он меня раздражает просто включи музыку ей богу лучше бы я с Амиром поехала ворчу отворачиваясь к окну он заводит мотор и включает музыку выезжая на проезжую часть а я еще долго чувствую его взгляды на себе как только мы подъезжаем к воротам его дома они открываются сами исай выезжает во двор А я начинаю нервничать. Никогда бы не подумала, что привезу в это место своего сына. Быть может, я спятила, растворю такое. Но разве есть смысл сомневаться, когда дело сделано? В тот момент, когда Исай останавливает машину и глушит мотор, из дома выходит Амир. Он щурится от лучей после обеденного солнца, наблюдая за нами. Пока я помогаю Дане выбраться из авто, Исай открывает багажник. Чего замер? Помоги! Бросает старший гес брату. Амир подходит к авто. «Привет, пацан! Я Амирам!» Он протягивает ему руку. Даня тут же вкладывает в его огромную ладонь свою. «Даниил!» – произносит сын, деловито задрав подбородок. Я не могу сдержать улыбки. «Идем в дом! Сейчас познакомлю тебя с нашим братом!» Амир кивает ему, прося идти следом. Даня оборачивается и вопросительно смотрит на меня и на Исая, стоящего рядом. Я киваю ему в ответ, и сын неспешно направляется к дому. «Сейчас! Подожди только! Помогу своему брату! Он такой старый, что носить тяжелые пакеты для него – та еще проблема!» Подмигнул а Амир направляется к багажнику. Исая оборачивается к Амиру. В его глазах застывшее удивление и вопрос. «Вопрос!» на который никому не нужен ответ. Мне кажется, даже Амир немного удивлен своему поведению. Когда Амир забирает пакеты из багажника и заходит вместе с Дани в дом, я подхожу к Исаю. Он стоит немного в стороне. Пакеты с продуктами на асфальте, а в длинных пальцах Геса зажата сигарета. Он смотрит на меня с высоты своего роста, и его прищур действует на меня раздражителем. «Не забывай про мои слова, Исай!» и держи себя в руках. Не дай бог вы напугаете моего сына. Он неспешно затягивается сигаретой, все это время не сводя с меня наглых глаз. Вижу, как дергается его кадык, когда он сглатывает. Клянусь, даже воздух вокруг него становится густым, насквозь пропитанным его злостью. — Конечно, Роксана! — произносит с холодной улыбкой. — Я буду очень хорошо себя вести. Или постараюсь. Выбросив сигарету, он направляется в дом. А я понимаю, что и с места сдвинуться не могу. Все стою и смотрю на него с улыбкой. Исай оказывается не такой уж тиран и деспот и умеет сдерживать себя, когда ему это нужно. Вижу ведь, как хочется ему поставить Амира на место, но он держится. Из-за меня? Даня скачет по дому, как ненормальный. Удивляюсь поведению сына. Обычно он очень замкнутый с новыми людьми и в новых местах чувствует себя скованно. А тут словно у себя дома. Парни собрались в комнате у Мирона, туда и Даньку забрали. Я еще раз предупредила исая о том, чтобы при сыне не было разговоров о криминале или ненормативной лексике. Исай лишь фыркнул в ответ и ушел. По всей видимости, мои просьбы его утомили. Выгрузив продукты на кухне, Парни любезно предоставили мне свободное пространство для работы. И сейчас я нарезала говядину для Жаркова. Пока готовила, старалась гнать прочь все мысли. Телефон, лежащий на подоконнике, все еще молчал. День клонился к закату, а от Давида никаких вестей. Подумала о том, чтобы еще раз набрать охранника, но не стала. Желудок скручивало от тревоги, когда я думала о том, доме или о муже. Решила оставить все до завтрашнего дня. Мы с Даней вместе, а другое меня не волнует». «Тебе нужна помощь», – раздался за спиной голос Амира, когда я выложила все мясо на сковороду, и оно зашкварчало. Амир прошел в комнату и остановился рядом со мной. «Как там Даня?» – он улыбнулся задумчиво. «У тебя хороший сын». Мне не нравилась витиеватость его ответа. «Главное, чтобы ваше общество не повлияло на него негативно!» Посмотрела на него строго. Амир усмехнулся. «Не бойся! За один вечер мы не научим его пить и материться!» И я осекла его взглядом. Гес поднял ладони вверх. «Он просто играет в PlayStation с парнями!» «Ничего плохого, слово даю!» «Хорошо! Я достаю из холодильника овощи и высыпаю их в мойку!» «Амир тем временем...» Открывает банку пива и устраивается на стуле у окна. «Роксана!» Я нарезаю овощи на салат, понимаю на него глаза, а мир неспешно отпивает пиво. «Почему ты так относишься к нам?» Его вопрос ставит меня в тупик. «Как?» Он пожимает плечами. «С подозрением. Словно не доверяешь. Хотя мы не давали повода. А разве я должна вам доверять?» Он поднимается и подходит ко мне. Все это время Амир не сводит с меня глаз. «А разве нет?» «Ну, взять даже тебя. Ты странный». Он едва не поперхнулся. «У тебя свой ресторан. Ты бы мог заказать еду там. С деньгами у вас порядок. Так почему здесь пустой холодильник? Вы ведь ждали нас в здании? Это было вашим планом?» Амир смеется. «Нет, Расана. Не хочу тебя расстраивать, но не было такого плана. Более того, я не думаю, что окажусь сегодня в доме Исая и буду оперировать своего брата». Амир посмотрел на часы. «Сейчас я должен быть на совещании в банке и заслушивать доклады управляющих. А что касается еды, тут все просто. Он делает шаг, и сейчас между нами остается всего несколько сантиметров пространства. Еда даже лучшего повара в мира. не сравнится с едой, приготовленной заботливыми женскими руками. Он тянется ладонью к моему лицу, но не успевает коснуться. Я вижу, как огромная татуированная рука перехватывает его запястье, отталкивая от меня. — Который час? — спрашивает Исаи Амира. Его голос устрашающе тих. Он опускает глаза на наручные часы Амирама. — Время снимать капельницу Мирону. Тебе пора. Когда Исай поднимает глаза на брата, мне становится не по себе. В них арктический лед. Лед, способный упить все живое. Прости, Роксана, но я вынужден покинуть тебя и прервать наш разговор. Амир произносит эти слова с ленивой улыбкой, не сводя глаз с брата. И кажется мне, что я не понимаю и сотую долю смысла, которую он вкладывает в эти слова. «Был рад с тобой пообщаться». Подмигнув, он ставит банку на стол и направляется к выходу. Исай все это время стоит надо мной, словно огромная скала. Его холодные наглые глаза сверлят во мне дыры. Я не хочу с ним разговаривать. Меня раздражает то, как он ведет себя. И еще больше раздражает, что, несмотря на свое ужасное поведение, он все равно выглядит чертовски красивым и сексуальным. Я помешиваю мясо в сковородке. Делаю это неспешно. Надеюсь, что гес поймет мой намек и покинет эту комнату. Но не тут-то было. За спиной вдруг раздается скрип стула, который Гес отодвигает от стола. Разговорить Амира мира дорого стоит. На моей памяти еще не было девушки, способной заинтересовать его настолько, чтобы он был готов бодаться с кем-либо. Накрыв сковородку крышкой, Оборачиваюсь к нему и тут же вспыхиваю спичкой. Этот наглец стоит, облокотившись бедрами о стол. Руки скрещены на груди. На лице такое довольное выражение лица, а его глаза сосредоточенно изучают мою попу. «Эй!» Он удивленно поднимает глаза до уровня моего лица, а я только сейчас замечаю кулон на его шее. Тот самый кулон! Который ему подарила брюнетка из клуба. В очередной раз понимаю, какой он игрок. Ни одному слову или поступку нельзя верить. Не надоело быть собакой на сене? Не твое ведь, но рычишь на всех, словно безумный. Веселье насмешливый взгляд тут же исчезают. Глаза наполняются тьмой, когда он забирает стопку белья со стола и делает ко мне шаг, сокращая между нами расстояние до считанных сантиметров. Я чувствую, как кончик его носа касается моего уха. Он так близко, и его запах заставляет мои колени дрожать. Дыхание становится частым и поверхностным, и мне приходится стиснуть кулаки, чтобы не поддаться слабости. «Может, хватит быть стервой?» Раздается его шепот, от которого я вздрагиваю ненароком. Он отстраняется немного так, чтобы иметь возможность посмотреть в мои глаза. Может, стоит посмотреть на все с другой точки зрения? Не думай, что мир крутится вокруг тебя. Разве не говорили?» На его губах наглая улыбка. «В такие моменты, как сейчас, я ненавижу его так сильно, что готова ударить». Он бросает на столешницу стопку одежды и отступает от меня. «Сменные шмотки». Бросив пренебрежительно через плечо, он направляется к выходу. исчезает из моего поля зрения, так ни разу не обернувшись. Я опускаю глаза на одежду. Это его футболка и шорты. Прислонив ткань к лицу, вдыхаю его аромат. Пахнет кондиционером для белья. В этот момент в голове вспыхивают его слова, брошенные мне в прошлый раз, о том, что он не разрешает мне ходить ни в чьей одежде, кроме как в своей. По коже мурашки бегут, когда я думаю об этом. Значит ли... Стоп! Отбрасываю вещи обратно. Нет, я запрещаю себе даже думать об этом. Еще не хватало голову потерять из-за него.